Глава шестая. «Я еду в Дувр». Но мне пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Я даже не знал, где живет тетя, поэтому написал длинное письмо Пэготи, в котором спрашивал, не помнит ли она тетин адрес, прося одолжить мне полгиней и при этом ни словом не обмолвившись о своей затее. Вскоре я получил от нее ответ и полгиней. Она сообщила, что мисс Бетси живет в домике на побережье недалеко от Дувра. Я решил отправиться в путь в конце недели и попытать счастье у этой незнакомой леди. В Субботу вечером, после работы, я сложил свои вещи в сундук и написал адрес на клочке плотной бумаги. «Мистер Дэвид Копперфилд, до востребования, контора почтовых перевозок, Дувр». Я засунул его в карман, чтобы сразу же положить на сундук, как только вынесу его из дома, и пошел на улицу найти кого-нибудь, кто согласится помочь мне отнести его к почтовой конторе. Мимо проходил длинноногий молодой человек со слом, запряженным в пустую тележку. Я поймал на себе его взгляд. Мне что-то в нем сильно не понравилось, но я все же обратился к нему с просьбой помочь доставить мой сундук в отделение дуврской конторы. «Сделаю за шестипенсовик, сразу же согласился он. И я повел его наверх, в комнату, из которой съезжал. Мы отнесли мой багаж вниз и погрузили его на тележку. Мне не хотелось снабжать сундук сопроводительной запиской возле дома, так как кто-нибудь из жильцов мог догадаться, что я собираюсь сделать, и попытаться остановить меня. Я сказал молодому человеку, что буду рад, если он подождет меня минуту в конце улицы, намереваясь приложить записку там. Слова не успели вылететь из моего рта, как он уже пулей бросился вперед. Казалось, и он, и сундук, и тележка со слом одновременно сошли с ума. Я бежал и кричал ему вслед и совсем запыхался, когда, наконец, догнал в условленном месте. Я был очень возбужден и, вытаскивая из кармана записку, случайно выронил свои полгинеи. Для лучшей сохранности я засунул их в рот и только закончил привязывать записку, как молодой человек, силой ударил меня снизу в челюсть, я увидел, как мои полгинеи вылетают изо рта прямо к нему в руку. Я отступил назад, он прыгнул в тележку, уселся на мой сундук и помчался вперед стремительнее, чем раньше. Я побежал за ним со всех ног. Мне не хватало дыхания позвать на помощь, но даже если бы я и мог, я не осмелился бы это сделать. За полмили меня раз двадцать чуть не задавили. Вот я потерял его из вида, снова увидел, опять потерял, получил удар кнутом, закричал, упал в грязь, оказался в чьих-то объятиях и в конце концов налетел на фонарный столб. Затем, жадно глотая ртом воздух со смешанным чувством страха и ярости, я позволил молодому человеку скрыться с моим сундуком и деньгами. Я дышал, как загнанная лошадь, и обливался слезами. Но, не останавливаясь, повернул кругом в направлении Гринвича, который, как я слышал, находился по пути в Дувр. К тому времени уже стемнело. Я слышал, как часы пробили десять, но была летняя ночь, Погода стояла прекрасная, и я не собирался возвращаться на склад, несмотря на то, что в кармане было всего два пенса. Я как можно быстрее продвигался вперед, пока не прошел мимо маленького магазина, на вывеске которого было написано, что там продается и покупается одежда для дам и джентльменов. Я вспомнил, как продавал одежду для мисс Маккобер, когда она особенно нуждалась в деньгах. Поэтому зашел в ближайший переулок, снял свой жилет, аккуратно его свернул, взял подмышку и вернулся к двери магазина, у которой сидел его хозяин без пиджака. «Будьте любезны, сэр», — обратился к нему я, — «я бы хотел продать это по приемлемой цене». Мистер Доллаби, именно так было написано над дверью, отнес жилет в магазин, поднес его к свету, осмотрел и, наконец, сказал. — Что ты хочешь за этот жилетишко? — О, вам лучше знать, сэр, — робко ответил я. — Я не могу быть сразу и покупателем, и продавцом, — сказал мистер Долоби. — Назови свою цену. Я заколебался. — Будет ли восемнадцать пенсов, — начал мемлить я. Мистер Долоби тут же вернул мне жилет. «Я вынужден буду ограбить свою семью», — сказал он, предложив за него девять пенсов.